Глава 14 Новая Ямайская конференция или очередной старт новой партии. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Притчи Соломона. Архитекторы хотели создать ядро новой страны в более выживаемом, крепко организованном и злейшем варианте. Урок, который преподнес сокрушительный разгром самаркандского хириата, дал материал для размышлений. Штурм считавшихся неприступными крепостей городов-звезд хириата уронил военную концепцию рубина-самарканда, разрушенного русскими с его полным поглощением основной столицы. Тот опыт был откровенным шоком для всех глобальных игроков. Люди Москвы нашли стратегию, можно сказать, технологию уничтожения такого врага. Поэтому на новой исторической Ямайской конференции, прошедшей при посредничестве США и Великобритании, стартовавшей после определения, заморозили новые границы влияния России. Курьез всей конференции был в том, что туда нас не пригласили. И без единого официального представителя Москвы было решено поддержать остатки и по максимуму возродить оставшийся хериат – Рассмотрели все смелые и безумные проекты от институтов западной и восточной мысли. Определили план коллективных действий, чтобы стянуть наличные силы, подготовить новых лидеров, переквалифицировать своих военных и офицеров-мусульман не только, ведущих армии Запада и остатков тайных, и не только войск НАТО на службу в армии новой модерации Хириата. Сделать все, чтобы избавить Запад от повторения позорных провалов в среднеазиатском регионе. А для реализации всего этого нужно было отдать что-то будущему новому хириату для роста возрождения, подобно птице Феникс. Птичке, которой для быстрого роста нужна изрядная порция корма и не менее хорошего места для создания нового ядра. Иначе из чего же тогда пернатые возрождаться? Он смотрел на проекцию, сжав губы до морщин, пять-семь секунд и, продышавшись, выровняв спину, продолжил. Бомондам было решено отдать ему на корм страну и, правильнее сказать, место, куда был широкий доступ по морю, стабильная связь с Европой и Америкой. Короткая логистика была в приоритете, где появится возможность прямой переброски войск и условных бывших беженцев из озвученных стран и не даст провести маневр многостороннего окружения русскими силами». И при всем этом Россия со своими союзниками не смогла бы перерезать коммуникации поставок и навредить возрождению государства прямой власти хириаторов. Вариантов было немного. Страны арабского полуострова на тот момент точно нет. Рядом с недавним бюром, где мы жестко держали контроль и порядок, были полны сил и решимости. Да и они еще осознали, как дорого жить и воевать в пустыне. Но силы НАТО там удачно стояли, что давало возможность собрать ударный кулак в другом месте, растянув русскую оборону. Ведь если собрать ядро в Аравии, то было слишком очевидно, что мы сразу среагируем на любую активность в арабском секторе. Тем более, имея столь широкий фронт территориального контакта с этим оплотом Псевдоикреатской ереси салакритов и Рубина Веры. Они не хотели больше рисковать контролем Махахары и Хары. При полном военно-техническом доминировании России все аравийские оазисы были на прицеле Москвы. Поэтому все арабские страны и монархии не горели желанием подставляться под удары. Равно как и Египет, ведь знали же они, что были под четким прицелом РЭП. Анатолий откинулся на спинку кресла и только сейчас осознал, что он буквально секунду назад чуть стек на локти. А ранее уже сидел с округленной спиной, давя на локтевые суставы. Пришлось совершить пару движений плечами, чтобы снять новую порцию напряжения со спины и рук. Но он не стал судить себя за утрату контроля над телом. И уже стабилизировав осанку, с чеканкой слов продолжил. «Страны Африки тоже нет. Они не подходили по многим причинам. Первое – далеко от потенциального врага и театра будущих действий. А тратить столь ценное время на трение с буферными странами было не в масть». Тем более, Средиземное море, как ни крути, преграды. Прямых границ с Россией нет. Второе. Даже собрав все африканские активы конкурентов в один кулак, архитекторы и военные кураторы осознавали, что будут вынуждены вытягивать все показатели Черного континента и лепить из этого единый военный конгломерат. Утечет много времени. Третье. Там не было более-менее единой и сильной титульной нации. Ее предстояло создать наперекор устоявшемуся африканскому бардаку. Ведь там сплошные племена, вечные гражданские войны. Все это лишало возможности Африки того времени стать полноценным ядром Хириата. Это было невозможно в короткий срок. Не могла Черная Земля резко эволюционировать в нечто единое, новое. Но могла войти в проект как исполнитель и ресурсная база Феникса Хириата. Кураторы решили собрать новый военный оркестр, где Африка еще громко сыграет, но не как первая скрипка – Египет, хоть и был в момент проектирования главным оплотом верховных хириаторов, но в ранг столицы его не назначали. Абсурдно, хотя в Каире у них было все. Но только Россия была далеко. Конечно, относительно далеко, но отсюда с Москвой не повоюешь. Была рассмотрена перспективная площадка строительства ядра далеко на востоке, где были и креатские страны Юго-Восточной Азии, но, прикинув цифры, поняли, тоже нет. Через задумчивую паузу дополнил. «Пока нет. Ведь они слишком далеко от цели уничтожения. К тому же строить морской вариант Хириата в тот момент было очень дорогим удовольствием. Даже списать в пользу ядра Хириата весь старый флот всех блоков, альянсов и военных флотов передовых стран – этого мало. Там нужен совершенно новый военный флот и вся идущая за ним инфраструктура и командный состав – адмиралы, капитаны». Готовить столько новых специалистов – это опять же время. Очень долго и снова же дорого. Тем более религия нашего века, СМИ, была направлена в европейские и азиатские регионы. Перенаправить все в Юго-Восточную Азию было накладно. Тем более до России это было очень далеко географически, а в плане военно-технического развития ничем Владивосток не удивили бы. Это была самая настоящая крепость древности. Поэтому та локация для Нового Хириата была бы больше направлена на Индию и Китай». А они еще не лишились статуса мировых промзон для Запада, и привести их к полному подчинению и перестроить на новый лад решили после России. Так как они создавали значительно меньше головной боли и поддавались давлению, воспринимали угрозы после разъяснительных бесед без участия России. Все приводило к определенным выводам и наметке нового плана действий против Москвы и ее РЭБ. А ведь помимо жидких остатков центов силы пустынных земель Аравии, вариантов в приграничных с Россией землях сценариев осталось мало. Самая качественная и профессиональная военная сила полегла под руинами Самаркандского Хириата и сгорела в процессе Бюр. Нужно было определить площадку, где готовить новую армию и экономический базис против Москвы. Толик оперся лбом на левую руку. Глаза его продолжали смотреть на группу. Те совершали какие-то переговоры или движения. Проводник ничего не слышал с их стороны, никто ничего не спрашивал. Поэтому Славгородский продолжил. На тот момент Единый мировой бамонт, военные и банкиры крупно задумались. Россия их страшила, так же, как и новый игрок, Рэб, который получил сразу от момента создания сильный вес в регионе. Отчего напрямую втягиваться в бой с перечисленными силами не хотелось. Но экономического противника в лице России нужно было крепко осадить. На сходке решили радикально сменить театр боевых действий и сменить духовный стержень, надеть его на прочную структуру и крепкую экономику. Для этого выработали концепцию, исходя из которой следовало полностью передать всю Турцию под ядро нового Хириата. Каир лишился перспективного статуса столицы звезды Хириата. Турция стала приоритетной целью для новых архитекторов. Включили все инструменты, чтобы направить туда все коллективные силы и потенциал, технологии и наличные ресурсы. Следовало в сжатые сроки буквально выковать из дамасской стали новую антироссию. Особенно сильно эту идею поддержали властные верхушки передовых европейских государств. Они сильно издержались в самаркандском проекте, поэтому отбить потери можно было за счет Малой Азии. Ведь это очевидно из-за географической близости к старушке Европе. А еще можно было снять накопленный внутренний социально-этнический груз. План был хорош и мог дать массу выгод для европейских и заокеанских столиц. Помимо очевидной возможности выгрузить крайне разросшийся и неконтролируемый излишек пассажиров в виде мигрантов, миллионов людей, уже давно едущих на шее Европы, которых ввозили начиная с 2000-х годов, что стало огромной обузой для этих прекрасных передовых европейских государств. Технологии позволяют убрать лишних людей без ущерба для экономики или производства. Все делали фабричные системы, ИИ, роботы и дроны. А любую перспективу оформления всей Европы в новое ядро Хириата старая аристократия всячески пинала от себя. Причем работала жестко всем – ногами, руками и ножами. Властители Европы сохраняли свои отчины страны за собой, отчего в голове держали возможность отдать их в фонд нового ядра только на последний черный день. Ну и, конечно, поддержали идею переселения своих человеческих излишек мусульманского толка за свои границы. Поэтому сохранили идею сборки ядра вокруг нового измененного и креатизма. Синтетический рубин веры уже устарел, а свои официальные СМИ, главную веру XX века, Запад и аристократы не отдавали. Равно, как и другие передовые страны, мучившиеся чрезмерным радикальным и креатским вопросом населения. Да, они ранее сами его форсировали, но теперь это была обуза для общества, причем неадекватная. В тот момент виделся отличный способ утилизировать избыточную массу своих агрессивно настроенных к власти и креатских слоев населения – Способ создания нового хириата рядом с Европой, ведь мигранты в африканскую часть хириата не шли, туда никто не возвращался. Нужна была новая замануха, звезда хириатора, столица, манящая массу бедных слоев Европы и всего мира, чтобы вытянуть их как гнойный нарыв и сделать из них новую антироссию, пообещав им возможности построить новую жизнь, при этом простив все наличные долги старой жизни». Явилась разумная идея долговой амнистии для мигрантов, списав их, если те уедут на службу нового ядра хириата. Ведь Европе нужно было куда-то деть, если не всех, то хоть самую активную массивную часть, молодую поросль. Всех мигрантов, давно понаехавших на манящий высокий уровень европейской жизни. Тем более, что они уже в край обнаглели, бунтовали, перестав безропотно голосовать, как укажут верхи. Но и сама нужда в них, как в голосующей политической силе, отпала. Спасибо нейросетям, ИИ и прочим политическим технологиям. В чем вся соль? А в том, что выборщики из масс мигрантов получились в большинстве нормальные. Но вот европейцы из них вышли не очень, так как многие, бежав от нищеты и шариата, приехав в цивилизованные толерантные страны, сами создали вокруг себя и шариат, и нищету. Люди жили, не приняв чуждые ценности Европы и осознав, что можно жить на пособие, не работая. Тем более собираться в общины они научились прекрасно. Вооружаться тоже, на примере самаркандского хириата. Иммигрантские общины научились постоянно давить, шантажируя местные власти, подобно колючему профсоюзу, при этом требуя все больших благ взамен на лояльность к власти. Этот гнойник аристократам мешал. Европе нужно было начинать снова объединяться по новым современным принципам. Бюр все им показал. Выводы сделаны, приступили к работе, но уже без икриатского вопроса внутри Европы. Аристократы начинать новую реконкисту не стали. Они боялись гражданской войны внутри, ибо пропорционально и креатистов уже в границах этих держав было просто численно больше. Так что скорая стерилизация ненужных людских внутригосударственных сил Франции, Германии, Италии, Испании и всех стран Бенелюкс, Скандинавии была нужна позарез. Причем сделать нужно было это красиво и под лозунги «На все хорошее против всего плохого». Немая, точнее, злая улыбка с хищным блеском в глазах Толика вышла самозабой. Внутренний огонь ощерился. Именно он захотел сделать паузу и посмаковать сказанное в уме. Группа на проекции оживилась. Видимо, голосовали за что-то. Было заметно, как Виктор что-то высказал. Он выставил ладонь в сторону Анатолия, чем попросил подождать. Проводник остановился и, словно хищник, в засаде наблюдал за происходящим. Там был жаркий диспут, и через пару минут наблюдения немого кино в проекции Виктор жестом руки разрешил продолжить сеанс дальновидения. Проводник раскинулся в кресле, спина отдохнула за перерыв, что дал ему случай. Но он шумно вдохнул и с той же несвойственной словгородскому улыбкой продолжил. И только ради этого, по мнению мирового бомонда, уже разумно пожертвовать Республикой Турции. Сказалось ее место, статус Черноморской пробки России. Тем более она большая, занимает целую Малую Азию, где можно было бы разместить всех неудобных религиозных выселенцев. И потом, создав кулак силы, ударить им по общему врагу в виде России и ее рэп. По исторической аналогии тоже отработали на ура. Подошли тематическое кино, игры и сериалы. Романы и прочие книжные варианты истории и футурологии прогревали умы людей и открывали те самые окна Авертона. Он сбил свой темп речи, говоря далее чуть медленнее. Да, можно сказать так. Было решено организовать проделанный маневр под названием «Первый крестовый поход», только в современные переиначенные версии и немного с другой целью, с которой призывали лишних для Европы людей на подвиг переселения. Причем делала это не римская церковь во главе с папой и даже не местные короли или феодалы. Нет, СМИ были, но основными ударными силами по умам людей были подготовленные агенты Хириата – которые работали в сговоре с местными представителями власти. Они призывали умы и креатистов Европы отвоевать себе рай. Для чего включились лидеры общин? Все они призвали прийти креатистов всего мира для создания своего рая. Отработали, особенно в западных странах, направив умы и желания креатистов Европы в Малую Азию. Тем более европейские компании, как по щелчку пальцев, открывали там массу филиалов своих производств, строили новые предприятия. Куда законно, по договору отправляли всех креатистов работать, переселяли вместе с семьями. Анкара сначала этому обрадовалась. А зря. Турки еще были не в курсе, на что их приговорили. Туда свозили новые человеческие кирпичи, на новую стройплощадку. «Где можно будет из тела Турции создать сильное икреатское государство с истинными порядками?» Выстроить его уже без глюков западноевропейской цивилизации, где будут работать сильные правоверные законы сильных правителей планеты, которых ведет сам истинный хириатор. Под что был проведен Совет правоверных верховных хириаторов? Там определили из претендентов нового голоса сверхчеловека хириатора Икрия. К нему применили миссионерскую технологию нового устава, но завернули в икриатскую обертку. Голос творил чудеса. Их подтверждали толпы людей, рекламировали все европейские СМИ и агенты Хириаты. Это было преподнесено как второе пришествие Хириатора Икрия. Голос вещал так, словно говорил напрямую от икреатора, только не уточнял, от какого. Естественно, русская и креатская община вызывала святого на диспуты и беседы, но тот избегал контакта, будто другого икреатизма и другой книги сути не существовало. Голос Икрия признавал только свое толкование священной книги и намеревался привести свою паству в Царство Небесное, тот самый идеальный рай. Голос общался только со своими хириаторами. Они признали во всеуслышание его верховным голосом. Совет верховных хириаторов отошел от официальной власти хириата, отдали бразды стратегического правления голосу Икрия. А тот крутился на уровне от и президентов западных и подчиненных хириату стран. Какие голоса делали зрелищные шоу и чудеса? Массовые и лучше, чем в Голливуде. Даже в том же Лас-Вегасе так не могли увлечь толпы людей. Икрия лечил под камеры своим словом и наложением рук налево и направо всех знаменитых на западе людей, а те подтверждали под объективы свое исцеление. Толпы людей стекались на проповеди к голосу и чудотворцу. Хотели получить исцеление его словом, увидеть его чудеса, которые, по сути, после всего разоблачения были голографическими и вибрационно-излучательными шоу. Воздействие на мозг людей, направленные галлюцинации под влиянием распыленного, испитого, съеденного или услышанного. То есть всего, что попало внутрь человека. Организаторы проекта Миссия Хириата» отработали великолепно. Люди поверили в приход великого и единственного голоса и креатора, обещанного Миссией планеты и человечества». Его разрекламировали поликалам подобных святому халифу Икрия. И когда народ обрел святую веру в голос, его понесло на великие цели. Проповеди резко сменились. Он заявил, что со своей паствой создаст новую Икриатскую Османскую империю XXI века. Новый священный хириад. Где будет он верховным, бессменным, то есть бессмертным хириатором. В чем после проделанных им чудес никто не сомневался. Так раскрылся западный проект Ватикаса, мессия Хириата. Отец Рима преклонил голову перед Икре, признав его мессией, и рукоположил на построение справедливого царства для всех икреатистов. Только никто не спрашивал об этом мнение Турции, властей и населения. Все шло словно каток по расчищенной дороге.